Поезд с военнопленными на вокзалах возбуждал большое внимание и был средством развлечения. Когда встречивали залы из вагонов, их окружало много мужиков и баб, сыпались вопросы: сколько годов, земля есть и так далее. Мужики тоже грязные и плохо одетые, с рубашками, надетыми поверх брюк, одни обуты в высокие сапоги, другие босые или в лаптях, разговаривали очень громко. распрашивали, когда кончится война и кто её выиграет. Один из них снял с Марика блузу, надел ему на голову свою шапку и радостно закричал: "Вот русский человек!" И не узнаешь, что строиц. Ну-ка, матрёна, посмотри. Из вагона выглянула крестьянка и, глядя на Марика, радостно улыбнулась. Потом вытащила из-под ног мешок, вынула из него кусок белого хлеба и два яйца и сказала: "На, бери. Наш Ефим тоже в плену в Германии. У этих мужиков головы или как у нищих, или как у Толстого, заметил учитель, обращаясь к Марику. "Они особенно-то не порадятся", заявил Швейк. "Парикмахера от них не разбогатели бы, но вот почесать бы тут стоило, какие они лохматые. Они тут все изобретательны, как Робинзон. Такой вот сморчок лезет в вагон босой, а вырезает уже обутом. Ну, посмотрим, что будет дальше, когда приедем к морю". Повоз с пассажирского поезда засвистел. На вокзале дали три звонка, и поезд тронулся. Крестьянку в окна кивнула Марку и дала ему ещё горсть семечек. Вот тебе, счастливого пути. Садитесь, садитесь, закричали русские солдаты, и поезд тронулся. Пленные снова залезли в вагоны, Швик сел в дверях и начал есть яйцу с хлебом, говоря Марику, сидящему на нарах: А ты, парнище, счастливый насчёт женщин, хотя и не грамотный по русской части. Если бы ты хотел сделать какое-либо вежливое предложение, так я тебя научу. И он сказал Марику фразу, которую можно пожелать жену ближнего своего, и кроме того, ещё объяснил ему, что обозначают слова мать. При этом он добавил, что за это слово можно получить по морде. Они ехали 10 минут. нёс их поезд мимо бесчисленных домов, по улицам и степи шло множество скота коров, быков, телят, овец и просяд, и среди пленных никто не мог решить, город это или деревня. Потом заметили, что возле каждой постройки наложены кучи, а иногда огромные ряды чёрных кирпичей, и начали снова спорить между собой об их назначении. "Ну да", высказывал мнение Швейк. "Тут будут строить". "Да, тут, наверное, свисны вырастет целый город". А почему же теперь никто ничего не строит? Ведь вот вокзал построен из обожжённых кирпичей, отвечал на это учитель. Эти кирпичи лежат возле каждой железнодорожной будки, заметил Марик. Но на что эти кирпичи предназначались и зачем лежали здесь, так никто и не мог догадаться. Снова остановка на вокзале. Плены отваживаясь уже выходить на перрон, где кто-нибудь давал им копейку, булку или кусок сахару. Откуда русские солдаты их выгоняли, загатаем всегда ладонью под затыльник. Было открыто, что на каждой станции есть котёл с готовой кипящей водой. Таким образом, если похлёбка получалась, положим через 36 часов, то можно было взять себе хоть что-нибудь горячее для прополоскивания желудка. Пленные знали уже, что горячая вода называется по-русски кипяток, и межали на остановках Спрашивали железнодорожников и солдат. Пан, кипяток есть? Пан, где кипяток? Вали кипяток, пан.